Нежное место. И что? Думаете, тут Торрор начал сильно ерепениться? Не в его правилах значилось показывать Норов просто так. Подумал, покумекал и... Что для него оставалось главным всегда и всюду за последнее время? Друзья-соратники, втянутые в бунт? Кто сгинул в водовороте боев? Кто предал? По разным уважительным причинам. Например, Агердут. Бронеполковник? Кремень, а не человек. Что оказалось? Какая сфера для него важнее всего? Он сам признался, когда Мураш мурашудит, скорее всего, для собственного развлечения, не так давно свел их вместе. Сам РНКшник не присутствовал, но наверняка подсматривал за ними с помощью какого-нибудь кристаллофона. В душе Тутора Рора давно отшумела буря злости за тот, маршальский тени толка, избитый при участии бронепомощника. Было даже интересно, он так давно не видел своего заместителя. Верный друг меча держал их в рост, чтобы в непредвиденном случае всегда оставался дублирующий вариант инженера тактика, могущего управлять гигамашиной. «Чем вас взяли на испуг, Агир?» — поинтересовался старший на борту Канонир, не наблюдая на лице заместителя Шрамов. «А вы как думаете, генерал-тутор Рор, что у меня явилось слабым местечком?» «Затрудняюсь, Агер! пожал плечами генерал-канонир. «Я тоже как-то не думал», — мрачно сощурился бронеполковник. А вот наш милый мурашудит нисколько не затруднялся, а сразу выявил. Вот что значит долгое кропотливое наблюдение. Уж признайся, все равно РНК в курсе, а я сейчас в вакууме. Кому расскажу? Вас-то генерал-канонир, как я понимаю, приперли, когда разложили на пыточном столе кого-нибудь из молодежи, да? Или вашу милую планшетистку, так? Предположил бронепомощник. Вы у нас человек мягкий. Не можете терпеть чужих мук, так? Так. Кивнул тут урор, хотя в действительности все случилось несколько не так. Не людей он любил, голубил. Вверенную, подпирающую небо машину. Ему предначертано свыше, до собственной кремации быть ее преданным рабом. Но так глубоко Агерду докопать не мог. Вот видите так, обхватил голову руками бронеполковник. Вы благородный, и повод у вас достойный, а у меня. Агердут глянул на генерала неожиданно покрасневшими глазами. Они вставили мое нежное место в тиски и сказали, что боль, которую я испытаю, ерунда. Коротенькое приключение, хотя они будут шинковать мои прелести долго и со смаком. Главное, что я больше никогда не смогу сблизиться с женщиной. И знаете что, тут торрор. Они даже не успели приступить, а я уже сдался. Я оказался до ужаса слаб. Полковник снова сжал ладонями виски. Правда, что в том не толкая, летел маршал? Да, целая комиссия из Шано, подтвердил главный канонир ящера. Но вы представить не можете, что хуже всего генерал-тутор. Я имею в виду свой индивидуальный случай. Они мне действительно ничего не сделали. Но на баб меня больше не тянет. Вообще. Вот так получилось с Агером. У любой силы имеется слабое нежное местечко. А поскольку у генерала-канонира-тутора им являлась любовь и отдание себя до капельки чудовищному яйцу горы, то что он должен был делать? В случае долгого внутреннего противостояния Одна половина в подчинении танкистов-мятежников, другая у РНК. Гигатанк неминуемо превращался в беззащитную перед серьезной внешней силой скорлупу. Ящер требовалось спасать, даже ценой очередной подлости. И тот урор провел переговоры с нижними ярусами.